и ходил до школы в Пиетике. Ныне он, Анатолий, по-еврейски и по-немецки позабыл, а знает говорить и писать по-гречески и по-латыни. В 1743-м же, с позволения означенного своего отца, он, Анатолий, поехал в вышеупомянутый в Воложский город Раябраилов. И, приехав в тот город, жил у родственников своих месяца с полтора месяца, и уведомившись о них, что близ того города имеется благочестивый монастырь, именуемый 300, пошёл в тот монастырь и жил в нём месяца с четыре. Говоря же проще, и без обвиняков, убежал переславский житель в воложские земли. И по всеусердному своему желанию того 300-ного монастыря игумином он Анатолий В 1743 году пострижен в монахи в Рясофор. В монастыре жил Анатолий до 1745 года и под видом иностранца даже ходил в Киев, а потом пошёл в Польшу в монастырь именуемый Матрёнин. А из Онного Матрёнина монастыря пошёл он Анатолий в волозский город Букурешт, в коем имеется Елиной греческая школа. Здесь был посвящён этот человек Иоанн Романахи, а отсюда он пошёл для жития в монастырь Афонской горы. Куда пришёт, явился Павла Георгиевского монастыря игумену Досифею и просил, чтобы принят был он Анатолий для жительства в тот монастырь. Тут он жительствовал недолго, месяца 3. Отсюда был отправлен Милес Анатолий, как человек знающий и по-гречески, и по-болгарски, и по-русски, в Россию за сбором доброхотных подаяний вообще, а более всего за получением милостинного жалования от русского правительства. Поехал Антолий через Константинополь. С собою вёз он разные не дорогие, но волшебные предметы. Первое кусок животворящего креста, Второе дары, которые принесли волхвы младенцу Иисусу и прочее и прочее. Константинопольский патриарх посвятил Аполлона в архимандриты. С этим чином получил беглый семинарист от русского резидента господина Неплюева паспорт на въезд в Россию. В России был Анатолий по приказу синода после допроса арестован. А допроси я там 19 февраля в 1760 года была извещена сама императрица. Вот выдержки из донесений. Будучи вашего императорского величество малороссийским переславского полку, местечко Золотоноши природным подданным, своенно в 1743 году из России за границу ушёл и бродя в Польше и волоссской земле по разным местам и монастырям монашество и иеромонашество через проевские свои без избрания, я как чуждый церкви клирик, получа в 1749 году в Афонскую гору в Павлово Георгиевский монастырь перешедши, через 106 месяцев во архимандрит бывшим Константинопольским патриархом Кириллом таковым же неправильным образом произведён И с некоторой святынью в Россию для получения в тот монастырь, определённый по штату палестинскому милостинной дачей в 1750 году приезжал и получил от синода за прошлые годы 1120 руб., собственно от вашего императорского величества пожалованных 3000, да и ма собливо на проезд данных 1000 руб. И сверх того, по его Анатолиеву прошению, данным от синода указом, дозволено было ему же на монастырские нужды и на оплату долгов просить в Российской империи у доброхотных дателей милостинного подаяния через 3 года. Но сколько он того подаяния собрал, не дав по обязательной своей подписке никакого известия и не явясь с тем ни в Синод, ни в московской синодальной конторе в 1754 году отбыл за границей. После своего туда возвращения, не в долгом времени, в 1755 году, как видно, душевредным своим происком